«Океанов много не бывает». В дверь светлого просторного кабинета на втором этаже бизнес-центра негромко постучали. Через пару секунд стук повторился. «Войдите», — ответила хозяйка офиса. Ясмина уже больше двух лет вела частную практику. С того момента, когда она впервые пошла на курсы по психологии, прошло достаточно времени, чтобы убедиться. Помощь людям — это ее призвание. Невозможно сосчитать, сколько было пройдено тренингов по самопознанию и личностному росту, бизнес-мотивации и космоэнергетике. Сколько раз она заходила в наставничество к самым лучшим мастерам своего дела. Каждый раз, глядя на трансформации, происходящие с людьми, Есмина убеждалась в силе человеческой мысли. Чувствуя глубокую потребность в помощи другим, она с каждым днем все больше и больше понимала, ей есть что дать людям. Будучи трекером, она сумела привести десятки своих подопечных к блистательному результату и значительному росту дохода. Подобные ситуации повторялись изо дня в день, от встречи к встрече. С кем бы ни работала Ясмина, его жизнь волшебным образом преображалась, касалось ли это самореализации и раскрытия потенциала, роста благосостояния или личной жизни и отношений с детьми. Прорабатывая с клиентами проблемы, она уверенно убирала страхи, подсвечивая сильные стороны, твердой рукой вела их на пути к осуществлению заветных желаний. Понимая и принимая путь помощи окружающим, она, горячо поддерживаемая Кристиной и в соавторстве с ней, решилась на открытие собственной «Школы трансформации реальности. Ясный взгляд». Совмещая различные программы и практики, Знания в области психологии и медитации женщины уже многим помогли и не собирались останавливаться на достигнутом. Ясмина поднялась из-за изящного стола в современном стиле. Эпоксидная смола заботливо обтекала затейливую фактуру дерева акации. Женщина сделала пару уверенных шагов в сторону двери и резко отворила ее. Хрупкая, коротко остриженная девушка вздрогнула от неожиданности. «Здравствуйте» произнесла она почти шепотом. «Я София, мы с мужем записывались к вам на консультацию». Девушка опустила глаза в пол и совершенно не смотрела на Ясмину. Тонкая, отсвечивающая синевой кожа, пульсирующая вены на почти детской шее, скованность в движениях. «С мужем?» — удивилась про себя Ясмина и жестом руки пригласила новую знакомую в кабинет. «Кирилл сейчас внизу, разговаривает по работе. Он скоро подойдет», оправдывалась девушка. «Извините, пожалуйста». «Ничего страшного», — улыбнулась Есмина. «Можем начать без него, а он присоединится чуть позже». От мягкого доброго свечения карих глаз хозяйки кабинета девушка словно оттаяла и немного успокоилась. Сняв пудровую невесомую кофту, опустилась в кресло и почти полностью в нем утонула. Ноги в легких белых балетках едва доставали до пола. «Какая хрупкая дюймовочка», — отметила про себя Ясмина. София, устроившись в кресле, наконец подняла на собеседницу голубые, кристально чистые глаза и, еле слышно, на одном дыхании произнесла. «Я не могу родить Кириллу ребенка. Мы вместе уже четыре года. Два женаты. Поженились сразу, как я закончила институт. С тех пор пытаемся забеременеть, но безрезультатно. У Кирилла уже есть дочь от первого брака, так что дело точно во мне». София нервно крутила тоненькое кольцо на безымянном пальце. Врачи говорят, все в порядке, но беременность не наступает. Девушка опустила голову, пытаясь не расплакаться. На щеках яркими флажками пылал румянец, ладони взмокли от переживаний. Неловкое молчание прервал телефонный звонок. «Да, я уже зашла. Офис номер 15. Мы тебя ждем». Ясмина отчетливо слышала, как на другом конце трубки прогремела. «Хорошо. Так это в первом корпусе получается. Почему ты мне сразу не сказала?» Я говорила произнесла девушка, но уже в пустоту. Через пять минут раздался громкий настойчивый стук в дверь. «Это Кирилл», — девушка пристала с кресла. «Войдите», — ответила Ясмина. Дверь отворилась. На пороге стоял мужчина средних лет. Про таких принято говорить «кровь с молоком». Высокий, широкоплечий, уверенный в себе, он озабоченно озирался по сторонам, но, увидев Софию, спрятавшуюся в глубоком кресле, широко заулыбался. «Здравствуйте, я Кирилл», – отрапортовал незнакомец. «С моей Соней вижу, вы уже познакомились. Рада видеть, я Ясмина. Замечательная, однако, у вас Соня». «Да», – гордо протянул великан. Он не отрывал взгляда от жены. В глазах читалась нежность, страсть и неподдельное любование. Кирилл действительно очень любил Софию и не думал этого скрывать. «Вероятно, вы уже в курсе нашей проблемы». Мужчина повернул голову в сторону Ясмины в ожидании ответа. «Да, София мне все уже рассказала, Кирилл». Ясмина на мгновение замолчала. «А вы тоже хотите ребенка? «Конечно, хочу». На открытом лице великаны отразилось неподдельное удивление. «Очень хочу, сына». Мужчина мечтательно смотрел в потолок. «Да и дочь можно. Я вообще хочу большую семью», — громко говорил Кирилл. Соня вцепилась в кресло и, затаив дыхание, вслушивалась в диалог. «А где вы планируете жить?» — продолжала Ясмина. «Сейчас мы живем в двушке. Квартира, если что, наша, несъемная». Явно торопясь рассказывал Кирилл. «И параллельно строим дом. Большой дом». Он зажмурил глаза от предвкушения. «К концу следующего года должны уже переехать». «Извините». Мужчина посмотрел на Есмину твердым, уверенным взглядом. «За таким, точно как за каменной стеной». Пронеслось у нее в голове. «Я, к сожалению, ограничен во времени. Как назло, заказчик перенес на сегодня встречу. Вы сможете обойтись без моего участия?» с надеждой уточнил Кирилл. «Думаю, да, конечно. Была весьма рада знакомству. Я тоже. Прошу меня простить». Мужчина нежно поцеловал жену, попрощался с Ясминой и, отвечая на заставший его на пороге телефонный звонок, вышел из кабинета. «Хороший у вас муж», — обращаясь к девушке, заметила Ясмина. «Да, хороший очень», — оперативно согласилась София. И грустно добавила, «И детей хочет, а я... А чего хочешь ты? Что доставляет удовольствие тебе?» «Мы можем на «ты»,» — уточнила Ясмина. «Да, конечно», — закивала головой девушка. «Чего хочу я?» — медленно повторила София. «Наверное, того же, что и Кирилл. Хотя сложно сказать. Раньше я любила танцевать. Но это все как-то несерьезно. Ещё люблю сладкое. По мне, этого не скажешь, но в студенчестве частенько заглядывала в кондитерские. Капучино и Наполеон, что может быть лучше». Девушка чистила, перескакивая с одной мысли на другую. А почему ты сейчас не танцуешь и что не так со сладким? Есмина внимательно смотрела на застывшую в раздумьях Софью. Та ответила не сразу: Девушка на время замерла, как будто пыталась сформулировать ощущение: Не знаю, когда получила диплом экономиста, решила, что выросла и перестала заниматься танцами. А разве взрослые не танцуют и не любят сладкое? Есмина в удивлении вздернула брови цвета ночи: Наверное, любят перескочила на тему сладкого София. «Но вы...» — осеклась девушка. «Прости, ты же видишь, какой у меня Кирилл? Постоянные тренировки, правильное питание. Он большой молодец. Каждое утро бегает по три километра. Дождь, снег, ураган... Ему все не чем. Я искренне им восхищаюсь». «И есть за что», — справедливо подметила Ясмина. «Представляете, за полтора года он похудел на 18 килограммов, сменил все привычки и гардероб». Чтобы его поддержать, я тоже отказалась от сладкого. Сама, он не заставлял. «Значит, он попросил тебя об этом?» «Нет, я сама так решила». Несмина все внимательнее вглядывалась в девушку. Она давно не встречала такой губительной самоотдачи. Сложив руки на груди, уточнила. «Хорошо, а просил ли Кирилл тебя быть грустной и неуверенной в себе?» «Конечно, нет», — не задумываясь, выпалила София. То есть Кирилл абсолютно доволен своей жизнью и внешним видом, делая то, что ему нравится. «Правильно?» — уточнила Ясмина. София согласно покачала головой. «А теперь, дорогая, подумай, пожалуйста, хотел бы он, чтобы ты добровольно отказалась от того, что делает счастливой тебя?» «Наверное, нет?» — на мгновение зависла София. «Точно не хотел бы?» Девушка покрутила головой из стороны в сторону. Час, отведенный навстречу, пролетел... Словно острокрылый стриж над озером. «Значит так». Есмина широко заулыбалась. «Внимательно слушай домашнее задание». «Ага». Соня привстала с кресла. «С сегодняшнего дня ты снова начинаешь себя баловать. Хочется танцевать? Включаешь музыку и танцуешь. Для этого не обязательно куда-то выходить. Хочется сладкого? Идешь в ближайшую пекарню и покупаешь себе самый красивый, самый вкусный десерт. Делай то, что заставит глаза загореться». Устрой своему внутреннему ребенку каникулы. Заглянувшая в дверь помощница предупредила о следующем клиенте. Да, да, хорошо, ответила Ясмина. Ты поняла меня? Обратилась она к Софии. Устрой себе праздник жизни. У тебя все получится. Жду через неделю. Хозяйка офиса проводила гостю до двери, налила себе стакан воды и залпом его осушила. Следующая их встреча состоялась почти через три недели. Совсем не так, как рассчитывали женщины. Ясмина, которой, как воздух, была необходима смена обстановки, вылетела на неделю на Мальдивы. После приболела София. Девушки пытались общаться онлайн, но Соня, несмотря на видимую хрупкость и беззащитность, настояла на более подходящем ей оффлайн-формате. На улице третий день лила, как из ведра. Есмина всем сердцем любившая солнце, тосковала по светилу и старалась не смотреть в окно. К назначенному времени, опоздав на пару минут, прибежала София. «Извини, пожалуйста, таксист долго не мог найти, где припарковаться», девушка говорила негромким, но уверенным голосом. Тяжелые капли, перехватившие ее на пути от такси до входа в бизнес-центр, стекали по тонкому мраморному лицу, слегка тронутому румянцем. «Ничего страшного, присаживайся». Ясмина показала рукой на кресло. «Ну как дела? Рассказывай». София медлила с ответом будто боялась сглазить. Выдержав волнительную паузу, подняла огромные голубые глаза и многозначительно ответила «Хорошо». «О, вижу», — улыбнулась Есмина. «Я чуть не утонула в глубине твоих глаз. Знаешь, они чем-то напомнили мне воды Индийского океана, такие же теплые и манящие. Теперь я понимаю, почему Кирилл в тебя влюбился. Но прости, что перебила. Продолжай». София игриво запрокинула голову, И засмеялась звонким, почти детским смехом. «Я делала все, что ты мне рекомендовала. Абсолютно все. Строго следую инструкциям. Не поверишь, возвращаться к себе – это очень приятно. Во всяком случае, мне так показалось. Через пару дней после нашей встречи... Нет, подожди, через три дня. Да, точно. Исправила себя София, как будто это имело какое-то значение. Я готовила завтрак и включила фоном музыку. Тихо-тихо, еле слышно. Сначала не заметила, как начала подпевать а позже и пританцовывать разбуженный звуками кирилл с недовольным лицом пришел на кухню но увидев меня растрепанную в кружевной сорочке с половником наперевес сделал колонку громче и на удивление тоже начал двигаться в такт музыки не помню когда мы в последний раз так отрывались как ты понимаешь в то утро мы остались без завтрака софия загадочно улыбалась но я ни о чем не жалею прекрасные результаты искренне радовалась за подопечную ясмина «Смотри-ка, даже сладкое не понадобилось». «Ой, как это не понадобилось?» Девушка достала из сумки небольшую, слегка помятую коробку. «Прости за внешний вид, надеюсь, с ним все хорошо. Это нежнейший десерт Павлова. Самый лучший во всей Москве. Я серьезно, Ты даже не представляешь, насколько я профессиональная сладкоежка». Она аккуратно поставила картонную упаковку на изящные узоры стола. «Спасибо большое». Благодарна приняла подарок «Ясмина». Вот что привнесет мое дождливое утро сегодня пару лучиков солнца. Давай начнём. Расскажи, пожалуйста, чего ты хочешь от жизни? Ну, кроме детей, конечно. Знаешь, раньше я хотела добиться определённых успехов в карьере, ну, например, стать ведущим экономистом, а ещё много-много путешествовать и танцевать. Потом встретила Кирилла и... София замолчала. Ясмина не торопила девушку, дав ей спокойно собраться с мыслями. Если подумать, мало кто сходу может ответить на вопрос... «Чего ты хочешь на самом деле?» В ритме современного мира, среди вездесущих «надо» и «должен», маленькие, да и большие желания приносятся в жертву обязательствам. Пролетают дни, месяцы, годы, а человек так и не находит времени на себя и для себя, живя в угоду начальникам, супругам, детям, родителям и обществу. Грустная в целом получается картина. «Да, потом встретила Кирилла и тоже захотела детей». «Ты не подумаешь, что я их не люблю. У меня два младших брата. Ума не приложу, как мама всех нас вырастила». «Дорогая, ты думаешь, дети — это счастье?» несмина слушала Софию, уперев в висок палец с аккуратным красным маникюром. «Конечно, счастье!» — ни секунды не раздумывая ответила девушка. «И ответственность, а еще много-много времени». «Ты боишься ответственности?» «Нет, не боюсь», — абсолютно искренне ответила дюймовочка. Но я понимаю, что ребенок, особенно в первые годы, будет забирать очень много моего времени. Может, даже и все. Я видела свою маму, свою дорогую любимую мамочку. София начала волноваться, от того речи ее стала более тихой и сбивчивой. Знаешь, как-то у бабушки в гостях я нашла альбом с мамиными фотографиями еще до нашего рождения. Ты не представляешь, как светились ее глаза. Почти на каждой фотокарточке она улыбалась широко и открыто. Легкая, стремительная. С появлением детей она вынуждена была затормозить свой полет. Теперь у нее были мы, и мама вообще крайне редко покидала гнездо. Отдавая детям всю себя без остатка, она перестала быть собой и стала просто мамой. Мамой великолепной, замечательной, но... Девушка опустила глаза в пол. Я так не хочу, понимаешь? Закончила речь София. Дорогая, я понимаю, о чем ты говоришь. «Но ведь то была семья твоих родителей, а ваша история — совсем другое дело. Прости, но я догадываюсь, что Кирилл неплохо зарабатывает, и вы вполне можете позволить себе няню. Хотя бы иногда. Ты видела, как он на тебя смотрит?» «Уверена, муж сделает все, чтобы облегчить тебе материнство. Кстати, возможно, и бабушки захотят разделить с тобой хлопоты. Не стоит сбрасывать их со счетов». Исмина внимательно смотрела на утонувшую в кресле девушку. «А что бабушки? Моя мама только-только выдохнула. Не совсем, конечно. Братья учатся в институтах. Старший на третьем курсе, младший только закончил первый. Переехали в общежитие, но мама все равно до сих пор переживает, закончит ли учебу, не свяжутся ли с дурной компанией и все в этом роде. Мне совесть не позволит загружать ее заботами о внуке. Мама Кирилла с удовольствием взялась бы за воспитание наследника, но у нас, правда, на это слишком разные взгляды. Я, конечно, все слушаю, в основном молчу» а когда пытаюсь высказать свою точку зрения, она мгновенно обижается и вообще отказывается общаться. Кирю это очень расстраивает. Одно хорошо, свекровь живет в пяти часах лета от нас и переезжать не планирует. Во всяком случае, пока. Но кто знает, что она придумает, когда родится внук. Ясмина налила распалившейся девушке стакан воды, но София к нему даже не притронулась. «Понимаешь, дети, они вроде как должны объединять, и я очень-очень хочу ребенка». Девушка прижала ладони к груди. «Но мне кажется, что в нашем случае он будет яблоком раздора. А если он родится нездоровым?» «Подожди, подожди», — перебила ее Ясмина. «Откуда такие мысли?» «Ты вообще делилась переживаниями с мужем?» «Говорила ему о своих страхах и опасениях?» «Нет», — покачала головой София. «Видела, какой он занятой. То встречи, то какие-то заседания. Еще и тренировки сюда добавь. Куда ему мои переживания?» «Ты серьезно?» Тут уже Ясмина не выдержала, встала со стула и заходила по комнате. «Скажи мне, пожалуйста, что может быть важнее человеческой жизни?» «Ничего», — не понимая, куда клонит Ясмина, ответила девушка. «Вы планируете стать родителями, подарить этой планете нового настоящего человека со своими плюсами и минусами, человека абсолютно неповторимого, уникального?» — продолжала хозяйка офиса. «Что может быть важнее этого?» «Дорогая», — Ясмина опустила изящную руку на плечо девушки. «Если ты будешь обесценивать свои чувства, так же с ними будут поступать другие. Обещай мне, что поговоришь с мужем по поводу страхов и опасений. Обещаешь?» Девушка согласно кивнула. За месяц они провели порядка семи встреч, нагоняя упущенное в самом начале общение. Ясмина давала девушке задания, учила правильному дыханию и медитации. С каждым приходом в офис София становилась радостнее и увереннее в себе. Несмине даже показалось, что девушка стала выше на несколько сантиметров. Голубые глаза цвета океана погружали прохожих в совершенно неизвестный им мир. София, словно маленькое солнце, освещала пространство, в котором находилась, и, не жалея, делилась душевным теплом со всеми, кто в этом нуждался. Несмина очень привязалась к новой знакомой, и в последнюю их встречу решила сделать ей небольшой подарок – фигурку матери и ребенка, вырезанную из дерева акации. «Дорогая», – произнесла Есмина, протягивая маленькую статуэтку Софии, – «в Древнем Египте акация считалась символом бессмертия и выносливости. Быстрый рост сделал ее символом плодовитости, и даже Ноев ковчег, как свидетельствует Библия, был построен из этого чудесного дерева. Я искренне желаю тебе удачи и уверена, что у вас с Кириллом все получится. Берегите друг друга». Девушка искренне поблагодарила Есмину, принесшую в ее жизнь так много нового и указавшую ей путь к себе, а, следовательно, и к счастью. «Можно я...» София предприняла неуклюжую попытку обнять своего наставника. Ясмина ответила взаимностью. Девушка попрощалась и прикрыла за собой дверь. В воздухе витало искреннее «спасибо». С последней их встречи прошло семь месяцев. Москва в попытке пережить февральские морозы Закуталась в пушистую снежную шубу. Ясмина, завернувшись в мягкий палантин цвета капучино, скучала по Бали, откуда вернулась всего пару недель назад. Ей снова не хватало энергии солнца, яркой, страстной, созидающей. В перерывах между клиентами женщина пыталась впитать тепло ароматного черного чая родом с зеленеющей Шри-Ланки. Из воспоминаний ее вырвал громкий настойчивый стук в дверь. «Да-да, войдите», — ответила она, плотнее закутавшись в шаль. Дверь распахнулась. На пороге стоял мужчина с огромным букетом подсолнухов. «Подсолнухи? В Москве? В феврале месяце?» «Здравствуйте! Спасибо вам большое!» — громогласно прогремел он. Ясмина никак не могла вспомнить, где видела этого великана. Она встала из-за стола и приняла огромный, надо сказать, весьма увесистый букет. «Пожалуйста, а за что?» Женщина с удовольствием разглядывала миниатюрные светила, устраивая их в прозрачной вазе на столе. «За сына спасибо». В этот момент Ясмина почувствовала себя акушером и рассмеялась. «Ой, извините», — сообразил мужчина. «Забыл представиться. Кирилл Савельев, муж Софии. Она была у вас в мае прошлого года. Соня? Да, я хорошо ее помню. Волшебная девочка. Очень за вас рада», — ответила Ясмина. И, представляя ясные глаза девушки, Еле слышно произнесла «Ну, здравствуй, малыш. Океанов много не бывает».